Как я напишу ей всю правду? Как? Нет. Нет, ты ничего не узнаешь, Оля. Я уйду с твоего пути. Занятый своими мыслями, Мересев не заметил того, на что обратил внимание весь госпиталь. Профессора Василь Васильевича словно подменили. Он осунулся и сразу постарел. Стало известно, что на фронте убит его единственный сын. Однажды, поздним вечером, Василий Васильевич показался в дверях 42-й палаты и остановился. Мересев почувствовал, что между комиссаром и профессором может произойти разговор, при котором не нужен третий. Он закрыл глаза и притворился спящим. Присаживайтесь, Василий Васильевич. Посумерничаем. Сегодня у него день рождения. Ему исполнилось, то есть должно было исполниться 36 лет. Я помню, Он пришел ко мне и сказал, что записался в ополчение. И спросил, кому передать дела. Ведь он работал тут, вот у меня. Я был так поражен, что даже накричал на него. Я не понимал, зачем кандидату медицины, талантливому ученому, нужно брать винтовку. Он стоял на своем. А мне ведь вот стоило только поднять телефонную трубку. И ничего, понимаете, ничего, ничего бы не случилось. Успокойтесь, успокойтесь. Я думал тогда всю ночь, как быть, мне было известно, что еще одного человека. Вы знаете, о ком я говорю. Был сын, и его убили в первые дни войны. И вы знаете, что сделал этот отец. Он послал на фронт второго сына. Послал летчикам-истребителям на самую опасную воинскую специальность. Я думал тогда об этом отце, Мне стало стыдно, и я не позвонил по телефону. А сейчас жалеете? А, нет же, это, это не сожаление. Но я вот хожу и думаю, ведь он мог быть сейчас здесь, рядом со мной. Мы оба делали бы очень нужное для страны дело, ведь это же был талант, живой, смелый, ведь он же мог стать гордостью советской медицины, если б мне тогда позвонить-то. Вы жалеете, что не позвонили? А если бы теперь все повторилось снова, вы сделали бы иначе? Ах. Так как же? На ваш вопрос ведь сразу не ответишь. Но мне кажется, повторись все сначала, я поступил бы точно так же. Я ведь Не лучше, но и не хуже других отцов. И поверьте, другим отцам при страшной вести было не легче вашего. Нет, не легче. Да, вы правы. Ему было не легче, а он послал второго. Спасибо вам, голубчик, спасибо, родной. Ну, я пойду к себе, к себе пойду.